Глава 7 21 год по летоисчислению нового мира В трехстах километрах западнее шато Нардин «Скажи, Карим, как ты умудряешься петь?» Спросил Поль «Любую мелодию выворачиваешь так, что от оригинала остаются только слова, да и то с восточными переливами Это что, зов предков?» «Много ты понимаешь музыки, медведь!» — Карим поднял указательный палец. «Это пою не я! Это во мне поет пустыня!» «Не претендуя на роль знатока, но этот вой меня слегка тревожит. Кажется, что где-то разделывает барана, причем живьем!» Никита фыркнул и отвернулся. Пел алжирец и правда не очень. Звуки, которые он извлекал из своего горла, больше напоминали призыв охрипшего Муэдзина, чем песню, знаменитую в Старом Свете. «Да? Может, я не умею красиво петь, но разве это главное? Хочешь, спою другую?» «Может, не надо?» «Когда поешь, путь кажется короче». Он откашлялся и затянул. «Шайя он юю, Шайя он ю даймонд!» Песня Пинкфлот. «Нет, тебе правда не нравится?» «Тьфу, дьявол! Ладно, не буду». «Ты перед выездом связывался с конвоем?» — спросил Карим, аккуратно выворачивая руль. Движок басовита зарычал и потащил джип вверх по склону. «Да». Поль бросил взгляд на карту, лежащую у него на коленях. «Точка рандеву в 100 километрах отсюда, у заброшенной фермы». Развалены, – уточнил Алжирец. «Это уже развалины. Дома быстро умирают, если в них не живут люди. Я помню эту ферму. Ее хозяин был упрям, как и шаг, и погиб глупо». «За два часа доберемся. Может и быстрее. Но дорога дрянь». «А что, смерть бывает умной?» – спросил Никита. «Смерть? Она бывает правильной, своевременной. Хорошую тему вы выбрали», – проворчал Поль. «Лучше за дорогой, смотрите. Хотя спешить некуда. У них поломка серьезная. Два орденских транспорта встали, и их точно не бросят. Пока починят, пока соберутся. В общем, все равно первыми будем». По словам Нардина старшего, транспортный конвой, к которому они собирались примкнуть, умудрился застрять в двухстах километрах отсюда. Все у американцев не так, как у людей, усмехнулся Никита. Пока раскачаются, пока починят, глядишь к вечеру и доберутся. Хотя это тот случай, когда лучше подождать, идти в колониям оно как-то спокойнее. Машина выбралась на небольшой пригорок с которого открывался прекрасный вид на окрестности. Правее, в призрачной синеватой дымке, темнела горная гряда, а впереди, насколько хватало глаз, растелалась саванна. Высокая, выжженная на солнце трава колыхалась под ветром, словно огромное живое существо. Казалось, это дышит сама пустыня. Метрах в четырехстах у засохшего, похожего на карагач дерева, устроилась небольшая стая местных гиен, свиней-падальщиков. Они настороженно посмотрели на машину, но с места не сдвинулись. Чуть дальше послось несколько шерстистых носорогов, похожих на своих суматранских собратьев из Старого Света, но украшенных двумя хорошо развитыми рогами и длинной шерстью. Это зверье было осторожнее. Один из них повернул голову, провожая джип, и не спеша, с достоинством, начал удаляться. За ним, поднимая клубы пыли, тронулись его собратья. — Прямо сафари! — кивнул Алжирец. — Сколько лет езжу, и каждый раз, как впервые! — Хм, сафари! — усмехнулся Нардин. Вспомни, как ты впервые сюда попал, ругался, на чем свет стоит. Ха, а, сам? вернул усмешку Карим. Кто сутки на валуне просидел, пока его не нашли? Эту историю мне не рассказывали, поддал голос Никита, сидящий на заднем сиденье. Ты лучше за окрестностями следи, слушатель. Не переживай, Никита! ухмыльнулся лжирец. я тебе потом расскажу. Трепач, покачал головой Нардин. Я? возмутился Карим. Ну, раз так, слушай! «Один раз твой отец сутки просидел на валуне. Видишь, в отдалении камень? Вот, примерно на таком. Черт!» «Что случилось?» «Или мне показалось, или там блик», — нахмурился рассказчик. «Скорость не снижай», — поищелкнул предохранителем автомата. «Не учи папу, как маму любить», — прищурился алжирец. «Впереди ложбина. Проверим?» «Да», — кивнул Нардин и повернул голову, добавил. «Никита, остаешься у машины. Прикроешь». «Понял, отец?» В этой местности часто встречались волны, иногда целые нагромождения, аккуратно сваленные в кучу. Кстати, об их происхождении орденские ученые спорили до сих пор. В Старом Свете такие валуны называли эротическими, то есть блуждающими. Наследие ледникового периода, разбросанного по всей Европе. Но здесь, в Новом мире, не было других признаков ледникового периода, кроме этих камней, разбросанных по к западу от Аламу. Джип сехал в поросшую кустареньком ложбину, и мужчины выбрались наружу. Никита осмотрелся, держа пулемет наперевес, и пожал плечами. «Вроде тихо». «Никого там нет», — сказал Карим и кивнул в сторону ходящих носорогов. «Будь здесь люди, послись бы они так мирно». Хм, «Логично», — согласился Нардин. «Но проверить все равно не мешает». Тихо шелесела трава, в которой стрекотали какие-то местные насекомые. Неподалеку от луна, устроившись в тени колючего кустарника, свернулась змея. Она подняла голову, но, не увидев ничего угрожающего, быстро успокоилась. Только раздвоенный язык мелькал во рту острой молнией. Прикрывая друг друга, мужчины подошли к камню. Поль осторожно багнул валун и увидел брошенный джип. «Сузуки-самурай». Судя по всему, машина попала в яму. Она стояла, накренившись на правую сторону. На одном боку было несколько глубоких вмятин, а лобовое стекло выбито и лежало на капоте, поблескивая на солнце лучками трещин. Мужчина неторопливо подошли к машине. Пока Карим прикрывал, Поль убрал автомат за спину и, достав пистолет, внимательно осмотрел салон. Машина стояла здесь уже давно. На гранях погнутой жести уже появилась ржавчина, а салон был занесен песком и пылью. На заднем сиденье лежала пустая канистра, изодранный спальный мешок и небольшой коврик. «Чисто», — сказал он и нажал тангету, висящую на жилете рации. «Никита, как у тебя?» «Тихо, как на кладбище». «Подъезжай сюда». Пока один из них копался в машине, другой, не опуская вскинутый к в автомат, обошел валун. Через секунду послышался его голос. «А вот и водитель. Точнее, то, что от него осталось». Нардин подошел к лжирцу и увидел разбросанные по земле останки, на которых виднелись обрывки одежды. На одной ноге даже ботинок сохранился. Карим кивнул на разбитый человеческий череп, с которого свисали клочья высохшей кожи. «Кому-то сильно не повезло, а потом еще и зверье позаботилось. Месяца два-три, не больше. Мне кажется, на него кто-то напал, пока он с машины возился. Большая гиена или нечто схожее размером. Те же падальщики, например. Сам знаешь, что стаи, они могут напасть на человека». «Могут», — согласился Поль. «Но что здесь блеснуло?» «Блик», — пожал плечами Карим. «Черт знает!» Машина была с противоположной стороны. От стекол бликовать не могло. Это что-то другое. «А оно тебе нужно, медведь? В машине что-нибудь нашел?» «Ничего особенного. Только вот...» Поль показал найденный револьвер. «Два патрона в барабане. Лежал под сиденьем. Неплохая штука. Смит Вессон. Под 0357 Магнум. Больше оружия нет». «Есть? Как-нибудь. Вот, лежит!» Алжерис тронул концом ботинка автомат Калашникова, лежащий в тени. «Только проржавел немного. В общем, поживиться здесь нечем. Разве что эту железку взять на детали. Поехали, пока падальщики нами не заинтересовались». Послышался звук машины, и через несколько секунд подъехал Никита. «Что-нибудь нашли?» «Ничего особенного для этого мира. Еще один бродяга», — ответил Карим. «Смотри». Поль показал кусок тряпки песочного цвета, застрявший на ветках ключевого кустарника. «Лямка от рюкзака. Наверное, что-то съедобное внутри было. Вот зверье и поживилось». «И все?» «Если что и было, то уже не найдем. Кстати, он мусульманином был». «Я что-то следов обрезания не заметил», — усмехнулся Карим. «В машине молитвенный коврик лежит», — объяснил Поль. «Плохо. Не видайте ему райских кущ», — тряхнул головой алжирец и помощился. «Врагу не пожелаю быть сожранным свиньями». «Но что тогда блестело?» «Не знаю, медведь. Может, осколок стекла или консервная банка. Все, что угодно». Нардин посмотрел в сторону взгорка, откуда они приехали. Потом обошел валун и через несколько секунд подал голос. «Есть!» «Что-то нашел?» У основания валуна лежала небольшая, чуть больше сигаретной пачки железная коробка. Ее верхняя крышка была сильно смята. Судя по всему, одна из свиней-падальщиков наступила, когда дралась со своими сородичами за кусок мяса. Обычная коробка из нержавеющей стали. Раньше в таких носили стеклянные шприцы. «Я бы на твоем месте такие вещи не трогал», — подал голос Никита. «Если бы там был какой-нибудь сюрприз, — заметил Поль, — то он давно бы взорвался от удара копытом. И тогда, кроме костей этого бедняги, мы имели бы еще один скелет, только побольше размером». Он повертел ее в руках и, хмыкнув, попытался открыть. Однако удар был сильным, и вскрыть находку было непросто. Коробку почти сплющило. Подцепив ножом, Нардин отогнул край крышки и посмотрел внутрь. Дьябле! Черт! французская. «Что там? — покосился Карим. А ты сам посмотри. Пятый год по нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. Как это часто случается в жизни, дружба начинается с драки. Не скажу, что мы с Джеком Чамберсом стали большими друзьями, но приятельские отношения завязались. Нашлись общие темы для разговоров, даже судьбы оказались чем-то схожи. Мы оба рано потеряли отцов, матери завели новые семьи, и старшие дети, как это часто случается, оказались лишними. Как ни крути, но это оказало влияние на нашу жизнь. Мы с детства привыкли рассчитывать только на себя. Когда на базу вернулся мой непосредственный начальник, то Джек поставил его перед фактом, что Поль переходит под его юрисдикцию. Ничего странного в этом не было. Любой руководитель экспедиции вправе подбирать себе команду. Мой шеф, с которым я виделся всего несколько раз, особо не сопротивлялся и подмахнул приказ, даже не читая, только посмотрел на меня с сожалением, словно крест поставил. Понять его взгляд было несложно. Охранники работали с Чамберсом неохотно. По их словам, он был отмороженным на всю голову, совался в самые опасные места, которых в этом мире предостаточно. Учитывая, что помощи в походе ждать неоткуда, то и шансы на благополучный исход экспедиции были крайне малы. Теперь в мои обязанности входило обеспечить безопасность его команды. Любой ценой. Правда, у Джека было право наложить вето на мои решения. Он мог приказать оставить людей, как это любит писать в романах, на произвол судьбы, чтобы доставить результат исследований в центр. Жестко? Может и так. Но таковы правила игры, в которые так любят играть мужчины. По моей просьбе Виктор выдал отчеты о последних экспедициях Чамберса. Процент потери среди личного состава выше среднего. Но и результаты были. Именно его команда нашла уголь неподалеку от форта Винкольн и медную руду на острове рядом с нью портсмутом смутом Залежи оказались слабыми, поэтому разработку отложили до лучших времен. Но главное, что нашли, значит, должны быть и другие, более богатые месторождения. О некоторых не менее важных открытиях умолчу. Нет, ничего секретного. Просто я не ученый, и понять их суть мне было не под силу. Что-то связанное с магнитными полями, какие-то аномальные зоны или нечто им подобное. Надо отдать Джеку должное. Судя по рапортам, за спины подчиненных он не прятался и везде шел первым. Хорошее качество для мужчины, но не для руководителя, который отвечает за жизни своих людей. Одним вечером, когда мне надоело сидеть над бумагами, за мной заехал Чамберс. Он посмотрел на мою кислую физиономию и предложил развеяться в гражданском квартале базы. Я же давно собирался посмотреть, как живут люди в этом мире. День был жарким, и мы заехали в гостиницу, чтобы переодеться. Пока Джек трепался с консьержем, я отправился в номер. «Оружие не забудь!» — бросил мне в спину Чамберс, когда я поднимался по лестнице. «Ты серьезно? Пистолета не хватит?» «Какие шутки, Поль! Это не дикий запад, где коровьи мальчики устраивали перестрелки из револьверов. Тут все серьезно. Никогда не знаешь, на что нарвешься. Даже здесь, рядом с базой». «Ну, раз так, то придется вооружаться. Ему лучше знать. Тем более, что он был при полном параде. Кстати, наши оружейные вкусы тоже совпали. Он не расставался с кольтом правительственной модели, а вместо тяжелой артиллерии носил вытертый до блеска АКМС, который заполучил в виде трофея. Я переоделся, набросил на себя разгрузку, взял автомат, и мы отправились отдыхать. — Виктор говорил, что ты собираешься перетянуть сюда пару друзей? — спросил Джек, поворачивая машину к воротам базы. — Двух-трех приятелей, с которыми тянул лямку в легионе. Французы. «Нет, один из них алжирец, уточнил я, «а двое других — русские». «Если они такие же сумасшедшие, как и ты, это неплохо», — кивнул Чамберс. «Кстати, после того, как съездим в Линкольн, начнем собирать вещи. Тебе повезло. Пришел в этот мир ранней весной. До сезона дождей далеко, так что времени у нас много. Да и я засиделся». «Ты же недавно вернулся», — удивился я. «Две недели назад», — уточнил он, — «для меня достаточно. Не выношу закрытые территории, напичканные людьми в форме. Каждое событие они пытаются затолкнуть в жесткие рамки инструкций и сухие строчки уставов. Жизнь, она немного другая». «Куда направимся?» «К западу от форта. Есть одна информация, которую хочу проверить. Уже год планирую сходить в те края, но все никак не получалось». «Уже было собрался, но пришлось отложить, чтобы найти одну пропавшую экспедицию. Нашли?» «Не всех», — покачал головой Чамберс. «Часть погибла. Те, кто выжил, попали к бандитам. Пришлось их выкупать». «Дьяволщина! Это ведь новый мир, Джек! Откуда здесь столько швали? Вы их что, специально завозите?» «Как тебе сказать, Поль?» Он задумчиво провел рукой по бороде. «Иногда мне кажется, что Орден приложил к этому руку. Может, им выгодно, чтобы колонисты не расслаблялись и не задавали ненужных вопросов». «Как ты думаешь, — спросил я, — сколько нам потребуется людей? Несколько толстолобиков из научного центра и три водителя. Как правило, с группой идут четыре охранника, не больше десяти человек». Все готово. Осталось утрясти план с орденом и получить благословение от службы, где просиживает штаны Виктор. «Разве они занимаются такими делами?» «Служба внутренней безопасности, — наставительно заметил Джек, — занимается всем, что касается освоения нового мира. Их интересует все. Цвет нижнего белья у местных шлюх и сколько денег ты просаживаешь в покер. Чего уж говорить о таких делах, как геолога-разведка». Глаз не сомкнут, пока мы не принесем в клювике что-нибудь интересное. Да и в экспедиции без внимания не оставят. Ставлю пять ЭКЮ, что в команде окажется два-три стукача, которые будут совать нос в наши дела. Тебя это устраивает, Джек? Ты взрослый мальчик, Поль, и понимаешь, что без этого ничего не получится. Никто, кроме этой службы, не разрешит нам тратить деньги и горючее, да и машины в дефиците. «А почему не морем? Это было бы безопаснее». «Да, безопаснее», — согласился Чамберс. «И быстрее. Но в здешних водах нет такой большой посудины, на которую можно погрузить джип и два армейских грузовика. Поэтому придется глотать пыль и тратить время на дорогу. Вчера на западный форпост отправился конвой с горючим и группой поселенцев из Техаса. Следующий, через месяц. Думаю, с ними отправимся». «Если твои парни не будут размазывать кашу по тарелке, то соберется хорошая команда». «Хм, один из них точно не будет», — усмехнулся я. «Кто такой?» «Карим Шая. Квартал, который назывался Гражданским, расположился сразу за периметром базы. Около четырех десятков домов, несколько лавок, два-три борделя и бар, в котором собирались все мужчины старше двадцати лет. Здания были добротными, сложными из кирпичей странного голубого цвета. Как объяснил Чамберс, местная глина была богата солями кадмия и кобальта, что и стало причиной этого оттенка. Поднимая столбы пыли, мы проехали по главной улице, украшенной недавно построенным фонтаном, и повернули направо. Бар находился на самой окраине жилой зоны. Народ здесь засиживался допоздна, и шум стоял такой, что, будь он в центре, жителям близлежащих домов приходилось бы не сладко. По словам Джека, несмотря на особое положение этого поселка, здесь можно встретить кого угодно. От священника, который на самом деле является сутенером, до фермера, который подрабатывает работорговлей. Оружие, а точнее автоматы, пришлось сдать в гардероб где за высоким барьером разместился угрюмый малый со звероподобным выражением лица. Взамен мы получили номерок и мурое бурчание, переведенное, как пожелание, хорошо отдохнуть. Интересные здесь порядки, ничего не скажешь. Пистолеты нам, правда, оставили. С одной стороны, все правильно, мало ли что. Напьется какой-нибудь урод и начнет бузить, размахивая стволом во все стороны. Ладно, еще пистолетом, а если чем-нибудь автоматическим? Эдак таких дырок можно нахватать, не обрадуешься? Кстати, народ, надо отдать должное, здесь спокойный. Наверное, потому что все носили оружие. Оно, знаете ли, дисциплинирует владельца. Нет, траки, конечно, случались. Что за бар без хорошей потасовки? Но дрались культурно, за пистолета не хватались. В общем, как я понял, автомат за пределами базы – это страховка на случай нападения банд, которых в округе предостаточно. Мы с Джеком устроились за свободным столиком, заказали стейк из местной живности и политру пива. Пиво в большом кувшине принесли довольно быстро, а вот горячее пришлось подождать. Людей было много, кухня просто не справлялась с заказами. Среди отдыхающих я заметил несколько знакомых лиц. Военные с нашей базы, парочка охранников из моего отдела и веселая компания технарей из отдела логистики. У одного из них на коленях сидела жгучая брюнетка с роскошным бюстом. Парень что-то нашептывал красавице на ушко. В ответ она лишь притворно возмущалась и хлопала его по рукам дешевым бумажным веером. На мой взгляд, все деревенские бары одинаковые: Прямоугольный зал, где стоит десяток столов, вдоль одной из стен длинная стойка бара с блестящими пивными кранами и небольшая сцена, на которой выступал местный джаз-банд. Солист, упитанный мужчина в широкополой ковбойской шляпе, который пел старую песню Фрэнка Лейна. Не Фрэнк Лейн, конечно, но тоже неплохо. На потемневших от табачного дыма стенах десяток плакатов и череп неизвестного мне животного с дыркой во лбу. В глубине зала был виден широкий проход, откуда доносился сухой стук бильярдных шаров. «Сдается, что это по нашей душе», — заметил Джек и кивнул в сторону дверей. Я обернулся и увидел парня из службы внутренней безопасности. Неприметный, лет двадцати пяти, не больше. Встречались несколько раз в конторе у Виктора. То ли адъютант, то ли телохранитель. «А что, парни из гестапо в этот бар просто так не ходят?» «Ходят, конечно. Куда они денутся?» Но этот кого-то высматривает. И мне кажется, что не свободную шлюху». Чамберс оказался прав. Посыльный искал именно нас. Он подошел к нашему столику. Извинился, что вынужден прервать отдых и сообщил, что нас срочно вызывают на базу, в службу внутренней безопасности. Мы с Джеком даже переглянулись. Что за новости? Так или иначе, но стейк местного производства в тот вечер мне попробовать не довелось. «У нас проблемы!» Виктор посмотрел на нас, кивнул на стулья и уточнил. «Большие проблемы. Садитесь, парни. Разговор будет серьезным». «В очередной раз подхватил трипер?» — поинтересовался Джек. «Заткнись, Чамберс!» — кинул на него злой взгляд Виктор. «Когда захочу выслушать твои идиотские шутки, то выберу для этого другое время». «Что случилось?» — спросил я. «Несколько часов назад...» — он покрутил в руках карандаш и продолжил. «Нашу колонну, идущую на западный форпост...» Разнесли в клочья.